Глава 32. Необычная машина. Покатился я. Та машина-убийца отличается от других. У неё есть личность. В татусе написано, что она дружелюбная. Хм. Сая сделал последние заметки по уничтоженным механизмам и перевёл взгляд на дружелюбную машину-убийцу. Похоже, только у неё есть личность. И что это значит? Это значит ли что? Что если все они были изготовлены на одном и том же заводе, то высокая вероятность брака, возможно, на всего лишь дефект производства. Он снова посмотрел на блонки роботов и что-то черкнул на бумаге. Чего? И всё? Необычно, что он проигнорировал такую странную личность. Хотя, если подумать, то это было вполне в духе Сейя. Он собирал только ту информацию, что пригодилась бы для битв, и в необычной машине убийцы не видел ничего стоящего. Сей убрал ручку. Ладно, я закончил. Да неужели? Лицо Джена Де посветлело, словно он был правда счастлив от всего сердца. Ого, а теперь за честь остатка. По сигналу Сей с потолка спустилась множество взрывных скал, отправленных прямо к выжившим машинам убийцам. Те медленно напали на каменных монстров, и следом пещера заполнилась грохотом взрывов. Я тем временем продолжала смотреть на робота Джаджашу от страха в глубь пещеры. Сея, кажется, она действительно боится. И что? Ну, тебе разве её не жаль? Я не испытываю ни капли сожаления к простому магическому оружию. Эм. Сея, генерал, с лёгким удивлением повернулись ко мне. Честно говоря, я до сих пор видела странный машине-убийцу, маленького ребёнка, напуганного войной. Поначалу незаинтересованный в этом Сейя внимательно присмотрелся к описываемому механизму. Понятно. Магическое оружие, обладающее личностью. Что ж, оно может стать важным образцом. Уведу его подальше, чтобы оно не пострадало. Дорожащая машина убийца вдруг исчезла, рухнув в образовавшуюся в полу дыру, а затем возникла в маленькой пещере по соседству. С остальными же окончательно разобрались жены скала. Испыгоненный машина-убийца выглядел растерянно, будто не знала, что ей делать. Рядом с ней вдруг появилась Зернаевскала, и это настолько её поразило, что она подпрыгнула от ужаса. "Зернаевскала, зачем? Ты же сам сказал, что она ценный образец, просто эксперимент. И если она обладает разумом, то не станет атаковать". Мы посмотрели на двух монстров. Машина-убийца продолжала трястись и не спешила нападать. Сейя, наветь не будь уто ковать. Она дрожалюбная. Что, серьёзно? Сейя шёлкнул пальцем, и ротзревной скалыня жеданно расплылся в едкой усмешке. Ты почему не нападаешь? Я охнула, услышав грохочущий голос каменного чудовища. Разревные скалы умеют разговаривать? Я согнула особый вид, способный провоцировать противника. После слов Сей мне сразу всё стало ясно, а зреная скала продолжала насмехаться. Вперёд, кусок хлама, кретин, если не будешь стоять на месте и ничего не делать, ты просто бесполезныйгрыза кадиота. Я сказал: "Нападай, грёбаный болван, ты клятый слабак, ну же, давай". Джон дер рядом стиснул кулаки. Что не так с этой каменюкой? Да, она при зелёно раздражает. Так и напрашивается ударить её покрепче. Зрывная скала продолжала нарезать круги вокруг машины убийцы и сыпать обидными ругательствами. Мызлённом дехе да едва сдерживаясь яростью на неё уставились. Я я не хочу. Внезапно раздался другой голос, совершенно отличающийся от зрывной скалы. А в следующий миг: Я не хочу этого делать. Пронзительный девичий крик эхом пронёсся по пещере. Не может быть, я даже вообразить такого не смела. Без сомнения, источником голоса являлась та самая машиноубийца. О, так она может разговаривать? После щелчка сей взрывной скалы исчезла в земле, а одинокой машиноубийца осталась в пещере. После чего сей поднял карту земную с миё. "Эй ты!" эхо из пещеры зазвучал голос сей, и машиноубийца принялась озираться. "Эм, здравствуй те." Танкедецча чегола с магического оружия резко контрастировал с его внешностью. Почему ты не напала на взрывную скалу? Потому что, ну, она взорвётся, если я ударю. И вообще, я не хочу ни на кого нападать. Машина убийца заговорила более открыто. Сегодня мне приказали убивать людей, но я бы никогда, никогда не смогла убить кого-то живого. А во что значит, дорожлюбная? Что за необычное магическое оружие? Хоть она выглядела точно так же, как остальные машины-убийцы, голос её звучал так невинно, что я даже стал считать её милой. Сейф, впрочем, не интересовался подобными вещами и хотел только добыть информацию. Существуют ли другие машины-убийцы, способные говорить? Не. Нет. Разве только отец? А отец? Да. Наш отец, император машин Оксилио. Кроме него никто не может больше разговаривать. Вы хотите знать, почему среди других только я умею говорить? А мне без разницы. Простите. Голова машиной Бица опустилась вниз, словно выскривнем сожаления, а затем она неожиданно поднялась обратно. Но я всё равно счастлива, что могу с вами поговорить. Когда я обращалась к другим машинам-убийцам, они только скрежетали. Поэтому я рада, что хоть с кем-то говорю. Замолкне. Если так тянет на болтовню, лучше расскажи о своём императоре машина Кселия. Ха, хорошо. Простите. Так жестоко. И кто из них больше машина? А отец похож на, э, ну, у него четыре ноги. И четыре руки. А ещё Сэй без конца расспрашивал машину убийцы о разных вещах, но много полезной информации добыть ему не удалось, и его лицо скоресно стало привычно унылым. Хватит, больше у меня вопросов нет. Извините, что не смогла помочь. Сэй убрал с меня микрофон в сторону, и я наблюдал за машиной убийцы, оставшейся в пещере, когда из-под земли вдруг хлынули смертельные земляные червя. Она в панике закричала. Честно говоря, эта сцена показалась мне на секунду даже забавной. Как будто маленькая девочка испугалась тараканов. Взгляцы направлены на робота, не выдавал никаких эмоций. Эта машина слишком подозрительна. А возможно, её специально отправил машинный император Акселио, чтобы нас убить. Убить? Она же отружелюбная. Не исключено, что она пытается нас обмануть своей наигранной тупостью. Каким образом Если бы я её не заметила, её бы давно уничтожила взрывная скала. Хм. Сайнос секунду задумался. А в любом случае, мне не нужны лишние проблемы, так что я прямо сейчас от неё избавлюсь. Ты же шутишь, да? Я с хотела из-за плечо генерала. Джон Д, скажи что-нибудь. Прости, у меня нет никаких возражений. Я с ним согласен. В конце концов, это монстры владыки демонов. Уверена, есть и хорошие монстры. Не обязательно судить их из владыки демонов. Сомневаюсь. Я встречал много зверолюдей в Тармине, но ни один из них не был хорошим. Чего? Тогда же ведь ты, Джонт, совсем неплохой монстр. Эй, а во-первых, я не монстр. Возмущённый словами генерала, я закричал: Сейя, не надо её уничтожать. Если ты так беспокоишься, просто оберни её земляными змеями, как ты это делал с ДЖНТ. Стой, я тут причал. ДЖНТ монстр нежить, который в любой момент может сойти с ума. Если уж выбирать между ними, то эта машина убийца для нас намного безопаснее. Вот-вот. Посмотри на него. Он ведь сейчас точно спятит. Не собираюсь я сходить с ума. Проклятье. Эта богиня раздражает мы так спорили что сын не выдержал вы слишком шумные заткнитесь и я всё понял он глубоко вздохнул а ладно я окружу машину земляными змеями услышав его слова я с облегчением охнула приложив ладонь к груди а сын нахмурился оставлю её как редкий образец но если почувствую хоть какое-то движение тут же уничтожу хорошо По приказу Сеи в пещере машиной убийцы появились земляные змеи. Стоило ей их увидеть, она закричала в ужасе. Тем не менее, земляные змеи не замедлились и обвили всё её тело от шеи до конечностей. Зме змеи, змеи и по мне ползают змеи. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Лапа машиной убийцы принялась бегать по кругу. Выглядела она, мягко говоря, жалко и очень печально. Они, несмотря на это, сехал насквозь бросил. Для безопасности, я приказал змее-змее закрыть лазер зла. Стоило змее обвить её лицо, как машина убийца громко зарыдала и тут же рухнула на землю. Пятняшка! Я выхватил из рюкзака змею микрофон. Эй, ты слышишь? Всё в порядке. Если будешь вести себя хорошо, змеи тебе не навредят. Пора... "Правда? Вы не врёте?" Сей повернулся к нам. Пашли листа. Не надо тратить время на бесполезные вещи. Мы успешно защитили термин и уничтожили передовой отряд температурного машинного корпуса. Эта информация наверняка уже просочилась наружу, и вторая атака не заставит себя ждать. Кроме того, на этот раз они могут напасть в полную силу, и нам необходимо подготовиться к их приходу. Не тебе это говорить. Ты сам потратил уйму времени на изучение машинопериц. для успешного противостояния было необходимо их изучить. Хотя погоди, для тебя всего лишь это детская игра, да? Нет, вовсе нет. Жандер встрял в наш разговор. Говоришь, надо подготовиться, да? И что же ты планируешь делать? Я должен сконцентрироваться на защите от атак с неба. Похоже, Сай всё ещё волновался о летающем магическом оружии. Сомневаюсь, что вообще такое существует, и я обратилась к машине убийца. Послушай, а машины убийцы могут летать? Я я никогда таких не видела. Повторюсь, Листа, она бесполезна. Её бессмысленно слушать, и её осведомлённость крайне низка. Хуже того, её слова могут и не быть правдой. Зачем ты так-то создавал ей столько вопросов? Ну, кое-что узнать никогда не повредит. В любом случае такос небо возможно, и мы обязаны принять контрмеры. И если нам удастся выполнить всё идеально, то Термина кажется под абсолютной защитой. Простите, раздался другой голос машины бица. Заинтересовавшись, Сэй заговорил в микрофон. В чём дело? Спонёло что-нибудь полезное? Нет, не совсем. Ох, просто эти змеи такие страшные. Ой, Сей помешался. Понятно. Что ж, позволь дать тебе один ценный совет. Просто заткнись. А вот и всё. Ханек. Эй, нельзя же быть таким жестоким. Выхватив змею микрофон, я принялась успокаивать рыдающую машину. Тихо, всё хорошо. Не плачь. Сей сходил лестницу из земли и стал подниматься вверх по ступеням. Больше нет смысла здесь оставаться. Джон Дэд винулся за Сей. Я было поторопилась за ними, но на полпути остановилась, не в силах выдержать страдания машины убийцы. "Шея, прости, я могу побыть здесь ещё немного. Я постараюсь её успокоить". "Какая нелепость. Ладно, делай что хочешь". С отрочением хмыгнув, Цей бросил в мою сторону суровый взгляд. "Даже не думай использовать портал, чтобы зайти в пещерку той штуки. Дошло?" "Как, конечно. Я вообще не собиралась так поступать". На этот раз я на 120% уверен, что если что-то произойдёт, я не успею тебя спасти. И ты точно умрёшь самым нелепым образом. Почему было уточнять? А затем Сейдж Джон Деп поделился на поверхность. А под землёй остались только мы с дружелюбной машиной-убийцей.